Глава двадцатая Тиана провалилась в глубокий сон без сновидений. Когда она, наконец, проснулась, то словно вынырнула на поверхность из глубины, судорожно хватая воздух ртом. Рядом с ней на матрасе лежал антрас и недоуменно ощупывал свои карманы. Вид у него был не на шутку встревоженный. В чём дело? Нервозность братишки тут же передалась Тиане. Он поднял на неё испуганные глаза. Слеза. Её нет. Стены тут же слетели остатки сна. Что значит нет? Нет, значит нет. антрос начинал злиться. Шутка ли потерять такую драгоценную ношу? Вы чего шумите, не свет, ни заря? На соседнем матрасе сладко тянулся Рик. Какое там? Уж полдень на дворе. Лавр, который, видимо, проснулся раньше всех, выглядывал в окошко и щурился от яркого света. «Что?» — Антрас с Тианой переглянулись. Лориан поднялась и выглянула в соседнюю комнату. «Кто-нибудь знает, где его величество?» «Что?» — Тиана повторила свой вопрос. Голова её прояснялась до обидного медленно. «Ну, здесь его нет», — эльфа обвела спальню рукой. «И там его нет», — махнула себе за спину на общую комнату. «Не мог же он?» Ти начала было и прикусила язык. Она бросила отчаянный призыв к Дару, он не отвечал. То ли был слишком далеко для мысленного контакта, то ли просто не желал разговаривать. Антрас был бледен, кивнул сестре. Он забрал слезу и ушёл. «Как ты мог этого не почувствовать?» Тив всплеснула руками, поднимаясь с пола. «Так же, как и все остальные», — Лора вступилась за юношу. Он наложил на нас сонный морок. Лавр, как ни в чём не бывало, аккуратно складывал своё спальное место. После этого заклинания, очень характерная сухость в глазах и привкус мяты во рту. Привкус мяты? Ти всё никак не могла до конца прийти в себя. Одного лишь Рика новость об исчезновении Алузары и слезы, казалось, порадовала. Он с воодушевлением помогал Антрасу, делая вид, что ищет пропажу. И перетряхивая матрасы, хотя всем было понятно, что это бесполезное занятие, проговорил. Похоже, сбежал ваш просто Алузар и слезу с собой прихватил. Ты не понимаешь. Тиана вскинулась. Ей веселый стерик оказалась неуместной. Он полетел на Тайрлет. За Прунеллом. Рикляпнул первое, что пришло в голову. За короны, идиот. Ти схватилась за волосы. Он же погибнет. Они убьют его. Небеса всемогущие. Антрас смотрел на Тиану, и в его глазах она видела отражение своего страха. Я боялся, что он это сделает, но надеялся, что не так скоро. Юный дракон с рычанием ерошил свои густые волосы. «Тим, что ты сказала ему?» Повисла тяжёлая пауза. Антрас поднял на Тиану округлившиеся глаза. «Ти, ты что сказала ему?» «А что мне оставалось?» Тиана сразу перешла в нападение. Он всё равно бы узнал. «Сказала, что...» Рик переводил недоуменный взгляд с одного на другую. «Не твоё дело». Ти фыркнула и сложила руки на груди. «А я, кажется, догадываюсь». Лора промурчала себе под нос. «Вы как хотите, а я иду завтракать». Рик обиженно поджал губы, процедил сердито. «Ну, улетел, ну и что? Мужики часто так поступают утром. Что тут такого?» Тиана тут же вскинулась на обидные слова. «Ты не понимаешь, куда уж мне?» Рик закатил глаза. «С ним что-то не так. Он вернулся раненым. Его поток стал слабее. Они убьют его». Она проговорила с обречённым отчаянием. Потрясла головой, точно прогоняя неуместную слабость. «Я лечу за ним». «Лететь на драконьий хребет?» Лориан вскинула брови. а «Вот уж увольте». «Зачем?» Наемник пожал плечами. «Остановить его, просить прощения». Те чувствовала, как из глаз капают горячие слёзы. Обернулась к подошедшему сзади братишке. антрос ты же полетишь со мной?» «Ну, разумеется». Юный дракон был внешне спокоен, хотя Тиана чувствовала, что это показное спокойствие дорого ему стоило. «Полетишь?» В голосе Лориан была смесь досады с надеждой. «Да». Он ответил ей прямым твёрдым взглядом. «Может, хотя бы позавтракаете Лавр неуверенно теребил в руках мешки с припасами. «У нас нет времени», — Ти говорила, размазывая слёзы по щекам. «Чёрный дракон летает очень быстро». «Мне вот что интересно». Эльфийская принцесса недовольно поджала губы. «Вы собрались за своим королём, но Тайрлет находится в Истросе. А это соседний мир, даже не соседняя страна. Как вы намерены туда попасть? Слезу его величество предусмотрительно забрал с собой. Я открою портал. Тиана совсем не по-королевски шмыгнула носом. Ого, ты даже это умеешь. Рик хмуро посмотрел на девушку. Не умею. Она еще раз протяжно шмыгнула. Но очень хочу. Я могу показать, как это делать. Лавр поднял руку вверх точно на уроке. Я хорошо знаю всю теорию, но моего потока пока недостаточно для вскрытия портала. А твоего, возможно, и хватит. Покажи. Ти из за спасительную соломинку. Только тогда возьмите меня с собой. Юный эльф скорбно свёл бровки к переносицам. Бразелиты уничтожили всю мою семью. Отца и двоих братьев. Нам не повезло родиться с сильными способностями к магии. Меня спасло лишь то, что я ещё не достиг возраста посвящения. О моём таланте никто не успел узнать. Но отец всему меня научил. Он предупредил вопросы тиана Он знал, к чему всё идёт, видел, что Керидан начал охоту на сильных магов. Я хочу. Отомстить? Вопрос задал Рик, но на него никто не ответил. Тиана с Антрасом подорвались к выходу. Лавр бросился следом, на ходу запихивая в мешок съестные припасы. Юный дракон затягивал портупею, проверяя оружие, и старательно прятал глаза от эльфейки, которая провожала его приготовление тоскливым взглядом. «Погодите, и всё-таки Лориан не выдержала. Я тоже лечу с вами». Она подошла к Антрасу и положила руку ему на плечо. «Родной отец без колебаний отдал меня на растерзание пустоте». Отрубил голову моей лучшей подруги и подсыпал яд моему жениху. «У меня никого больше не осталось, кроме тебя. Я хочу лететь с тобой. Не за твоим королём, а с тобой. Можно?» Антрас ничего не ответил. Он лишь крепко обнял Лору и прижал к себе. «Вот ведь как получается. Рик руки в бока. Вы все несчастные и благородны, а я один такой эгоист. У меня, между прочим, тоже никого не осталось, кроме вас. Он подошёл к Тиане и смерил её хмурым взглядом сверху вниз. «Полетели спасать твоего дракона». Типра сияла. «Спасибо». И бросилась Рику на шею. «Всем вам спасибо». «Я думаю, уже нет смысла прятаться. Полетим по воздуху, как подобает крылатым». антрос кивнул сестре. «Я возьму двоих седаков а ты этого». Юноша покосился на наёмника который после столь яркой благодарности Тианы сиял точно начищенная бляшка от ремня. Тиана кивнула брату в ответ. «Тогда поконим и в путь». Чёрный дракон летел выше облаков, выше горных вершин, выше всех. Самый грозный хищник, самый опасный. Ему не было равных ни в небе, ни на земле. Многие отчаянные бросали вызов королю драконов, и все они терпели поражение Чёрный дракон был лучшим среди стаи, сильнейшим магом, могучим воином. По его венам тёк живой огонь, само негасимое пламя. Когда-то давным-давно капелька животворящего огня упала на брошенное, никому не нужное драконье яйцо. Эта малая искорка согрела умирающего под каменной скорлупой драконыша, подарив ему вторую жизнь. Малыш, появившийся на свет из яйца, Опалённого слезой пламени был чёрен словно уголь. И в нём струилась такая сила, о которой многие могущественные чародеи не смели даже мечтать. Так появился на свет чёрный огонь, Алузар в переводе на Лингат, будущий король драконов, владыка Истраса. И сейчас чёрный огонь стрелой летел к родному Истрасу, к горделивым башням Тайрлет, чтобы заявить своё истинное право на корону и, если потребуется, сражаться за неё. А может, он просто бежал? Бежал, сломя голову прочь от той боли, что вновь терзало его измученное сердце. Злая ирония судьбы. Лживое пророчество сбылось три с половиной тысячи лет спустя для сына ларана Он понимал, что не имеет права осуждать их, но всё равно чувствовал себя так, словно получил двойной удар в спину. Поэтому он сбежал ночью, усыпив Дару и ученика, забрав у них слезу. Не для себя. Ему не требовались артефакты, чтобы открывать проходы между мирами, а чтобы помешать им последовать за собой, для их же безопасности. Если судьбой предначертано, чтобы поток его королевы и поток сына убитого им друга сплелись воедино, значит, так тому и быть. Значит, в этом его искупление. Он думал, что отдать жизнь за ученика было достаточной платой за злодеяние, но он ошибся. Он должен был отдать нечто большее, чем просто жизнь. Он должен был отдать свою истинную любовь. Воздух перед чёрным драконом затрепетал, свиваясь в студенистый клубок. И в ткани мира прорвалась кровоточащая дыра, соединившая два слоя мироздания в один. Не снижая скорости, Алузар нырнул в открытый портал, который сразу же схлопнулся за его спиной. Лузар достиг бастиона в таэр когда уставшее солнце медленно склонялось к закату, окрашивая прибрежные скалы и пену прибоя в ярко-алый цвет. В цвет драконьей крови. Чёрный дракон пролетел мимо горделивых шпилей, оглашая притихшую столицу громоподобным рёвом. Он хотел во всеуслышание возвестить о своём возвращении. Облетев вокруг центральной башни замка, той самой, в которой некогда располагалась их с королевой спальня, Алузар опустился на соседнюю скалу. Он расправил крылья, и тень от них накрыло половину города. В Тайорлет было немного прирождённых драконов. Их племя было немногочисленно. Большую часть жителей города составляли люди, эльфы и горняки, те из них, кто ещё не спрятался, заслышав угрожающий рык короля драконов на подлёте к городу. Спешно искали укрытие. Многие не понаслышке знали, что последует за этим. Чёрный дракон снова взревел, и эхо его голоса отразилось от прибрежных скал, усиленное многократно. Он набрал в грудь воздуха и выпустил в небо ослепительный поток пламени, на миг затмивший в своей яркости заходящее солнце. Бывший король склонил голову и сложил крылья. На круговую террасу центральной башни вышли трое. Седовласый старик, золотоволосый красавец и бывший первый советник короля. Он же его первый советник в борьбе за корону и первый побеждённый им в честном поединке дракон. Тот, кому Алузар сохранил жизнь вопреки древней традиции. «Где остальные?» Алузар рычал, он не хотел оказывать совету честь мысленного общения. «Скоро будут здесь». Калин вышел вперёд, собираясь вести разговор от имени совета. «До меня дошли слухи о твоей безвременной гибели, Алузар». Эти слухи, как видишь, несколько преувеличены, Калин. Чёрный дракон внимательно изучал настроение и эмоции своих собеседников. Они были удивлены, насторожены, но не испуганы. Рад видеть тебя в добром здравии. Несмотря на смысл фразы, радости в голосе старейшего дракона не было ни капли. «Зачем ты прилетел?» Алузар глухо зарычал. Подобный вопрос явно говорил о том, что поединка не миновать. Совет не был рад его возвращению. «Я король истроса и вернулся в своё королевство». Молчавший до этого Орланг не выдержал. «Какой же ты король, сбежавший из королевства, бросивший свой народ?» «Тебе, принцесса, никто слова не давал». Лузар прорычал с такой пренебрежительной издёвкой, что Орланг вмиг завёлся. Воздух вокруг него задрожал, предвосхищая появление дракона. Но Калин, положив руку ему на плечо, вынудил его остановиться. «Не нужно оскорбление, Лузар. Орланг прав. Ты уже давно не король Истроса. Бремя власти лежит на Совете Старейшин. Мы заботимся о своём народе, и народ нас любит. Ты зря вернулся в Таерлет, Чёрный Огонь. Тебя здесь никто не ждёт. Алузар опустил рогатую голову. Он ждал подобных слов. Он знал об их несправедливости. Но всё равно услышать их было больно. Ведь талику правды они в себе несли. «Заботитесь о народе?» Потихоньку скармливая его тварим из пустоты. Алузар пророкотал, всё так же не поднимая головы. «Не тебе об этом рассуждать. Ты был первым, кто пожертвовал свою часть негасимого пламени пустоте». Я ошибался. Алузар поднял голову. Нельзя гасить пламя пустотой. Великий Алузар признал свою неправоту, вновь не выдержал Орланг. Это что-то новое. Сегодняшний день войдёт в аннал истории. Золотоволосый дракон презрительно поджал губы. Он в любом случае в них войдёт. Алузар угрожающе зарычал. Согласно древнему обычаю, я бросаю вызов совету и пусть корону получит сильнейший. Бросаешь вызов совету?» Калин, удивлённый, даже насмешливо вскинул брови. «Всем нам?» «Всем!» Чёрный дракон расправил широкие крылья и вскинул гордую голову. Лавенгар, что всё это время стоял в молчаливом раздумье, проговорил. «Ты обречён, Лузар. Тебе не победить нас всех, и ты прекрасно об этом знаешь. Испугался. Алузар одним сильным прыжком взмыл в небо. орланг тут же принял драконью форму. Он был изящен и тонок, и весь словно покрыт сусальным золотом. Заходящее солнце вспыхивало на его драгоценной чешуе, распадаясь на мириады маленьких солнц. Золотой дракон, самый прекрасный из всех. Он взлетел вслед за Алузаром. Седовласый Калин сокрушенно покачал головой, взглянув на Лавенгара. Пусть небеса будут свидетелем. Я не желаю его гибели, но это его выбор. Король Истроса имеет право на выбор. Калин раскинул руки, обернувшись драконом. Он был тяжел и массивен. Грубая шкура его, точно каменная корка, была покрыта наростами и буграми. Вдоль спины тянулся гребень, напоминавший горный хребет в миниатюре. Старейший дракон взмахнул крыльями и неожиданно легко поднялся в воздух. Лавенгар медлил. Он тоже не желал смерти Алузара, но другого выхода не видел. Чёрный огонь не успокоится, он будет будоражить умы и сердца жителей Таэрлет. Он вновь научит их мечтать, заставит грезить о дальних горизонтах и желать чего-то большего. А народ с воображением и желаниями — это очень неудобный народ. Непослушный, непокорный поэтому Алузар не должен получить своей короны. Карминова красный дракон взлетел вслед за своими братьями. Да начнётся битва. Алузар летел в сторону, уводя предстоящую битву дальше от цитадели Таэрлет. Решил одуматься избежать от нас, чёрный огонь. Урланг самый быстрый из совета летел следом, но не мог догнать Алузара, поэтому лишь бросал ему вслед обидные фразы. Ещё не поздно, если ты повинишься прилюдно. Совет сохранит тебе жизнь. Чёрный дракон резко затормозил, с такой силой хлопнув крыльями по воздуху, что звук от их соударения был подобен взрыву. Алузар развернулся мордой Корлангу. «И в чём же я виноват перед вами?» Золотой дракон также завис в воздухе, мельтеша крыльями. «Не перед нами, а перед народом» в том, что с тобой не было ни спокойствия, ни стабильности, в том, что все мы жили в постоянном состоянии войны, всё время на пределе сил, на острие возможностей. И только так возможно было двигаться вперёд и вверх. А Лузар пророкотал глухо. За время недолгой остановки их догнали Калин и Лавенгар. Бывший первый советник не стал тратить время на разговоры. Не снижая скорости, карминово-красный дракон, словно таран, ринулся на Алузар, изрыгая из пасти потоки раскалённого пламени. Он был больше бывшего короля, тяжелее и массивнее его. Потому Алузар играючи увернулся от мощного неуклюжего броска, увеличив дистанцию между собой и противниками. «Опять бежишь», — Урланг бросился за ним. Алузар долетел до ближайшей скалистой вершины и, оттолкнувшись от неё всеми четырьмя лапами, прыгнул прямо на подлетающего к нему Орланга. Золотой дракон не ожидал такого манёвра. Он попытался затормозить, судорожно хлопая крыльями, но Алузар уже вцепился ему в загривок зубами и передними лапами. Два дракона, сплетясь в клубок и кувыркаясь, полетели к земле. Алузар рванул зубами плоть противника. Раздался душераздирающий виск, и с небес потоком полилась ярко алая кровь из прокушенной шеи Орланга. Не теряя времени, чёрный дракон исторк из недр своей груди поток яростного огня, прижигая рану и одновременно делая её глубже, лишая своего противника возможности пользоваться одним крылом. Драконий клубок распался. Чёрный дракон взмыл в небо, золотой кубарем полетел вниз, пытаясь одним крылом затормозить своё падение. Место раненого товарища тут же занял Лавенгар. Он кинулся на алузара мешая ему набрать достаточную высоту для манёвра. С другой стороны к чёрному дракону мчался Калин. Из двух раскалённых глоток пролились два огненных водопада, встретившись именно там, где должен был пролететь бывший король. Раздался оглушительный хлопок. Два огненных потока брызнули в разные стороны, раскидывая обжигающие искры. Ударной волной Алузара оглушила и отбросила в сторону, но тем самым выкинула из-под смертельно опасного объединённого пламени двух драконов. Чёрный дракон несколько раз хаотично перевернулся в воздухе, затем выровнял полёт и вновь ринулся ввысь. Он летал выше всех, даже выше своих собратьев, и в этом было его преимущество. Никто не мог набрать такой высоты, и королевские атаки из-под небесья были страшны. Чёрный огонь поднялся над соперниками, грациозно выгнув голову вниз и вдоль его хребта от самого кончика хвоста побежало жаркое пламя. Когда огонь достиг головы дракона, окутав её ослепительным ореолом, Алузар обрушил вниз на спины противника огненный водопад. Широким веером яростный напалм пролился на землю, выжигая всё на своём пути. Калин и Лавенгар едва успели броситься в стороны. Старейшего дракона хлестнула раскалённой струёй вдоль спины. Он зашипел, и широкими кругами принялся снижаться в сторону скальной гряды. В воздухе остались лишь Алузар и Лавенгар. «Ты рано празднуешь победу», — первый советник обратился к своему королю мысленно. «Не все из нас ещё вступили в бой». «Я никогда не торжествую преждевременно». А Лузар тоже снизошёл до мысленного общения. К тому же, показалось ли Лавенгар внутренне усмехнулся? Ты, кажется, забыл об одном очень важном моменте. Карминовый дракон с чудовищной силой забил крылами по воздуху и ренулся на короля. А Лузар бросился ему навстречу. Они сшиблись грудь в грудь, и звук от удара был подобен грохоту обвала в горах. Лавенгар был больше и тяжелее. И бывший король, словно мячик, отлетел от своего бывшего первого советника. Сразу же, не теряя преимущества, Лавенгар выплюнул слета Лузару несколько клубов раскалённого газа. Чёрный дракон на миг замешкался от такой агрессивной атаки. И тут на него обрушилась магия. Орланг и кален раненые и потерявшие возможность вести воздушный бой, приняли человеческую форму и начали колдовать. И в этом-то было их главное преимущество и слабость Лузара. В виде дракона он не мог накладывать чары, тогда как советников было много. Они могли выражить и изрыгать пламя по очереди. Алузар почувствовал, как воздух вокруг него разом уплотнился, не давая махать крыльями и даже дышать. Дракон судорожно рванулся в сторону, прочь от пропитанного злыми чарами участка неба. Но заколдованный воздух держал крепко. Чёрный огонь бился точно в селках, он рычал и ревел, но тиски сжимались всё крепче. Он словно бы завис в воздухе, не в силах сделать вдоха. Калин и Орланг стояли на вершине соседней скалы и делали синхронные пасы руками, нагнетая давление воздуха вокруг чёрного дракона всё больше. Но вот рядом с ними появилась третья фигурка — мэриган Чародейка вскинула руки и принялась повторять колдовские движения за сородичами. Закатное солнце светило ей в спину, пронизывая длинные рыжие волосы отчего фигура дракона казалась объятой пламенем. Алузар захрипел. На глаза упала кровавая пелена. Неужели так просто? Они одолели его? Даже не впятером. Зератан ещё не принял участие в битве. В груди чёрного дракона взметнулась волна яростного протеста. Нет, никогда им не одержать над ним победу. Он сильнейший. Он король. В его венах течёт негасимый огонь. Над скалами пронёсся протяжный рёв, полной ярости и боли. Чёрный дракон рванулся, призвав всю силу своих крыльев, и колдовской морок со звоном обсыпался вокруг него. Король снова был свободен и дышал полной грудью. Старейшины вздрогнули. Сломанное заклинание больно ударило по ним по всем. Калин опустился на земь. а мэриган со злостью раскинула руки в стороны и, обернувшись драконом, бросилась на подмогу Лавенгару который вновь остался в небе один на один с королём. Три дракона танцевали в воздухе опасный и прекрасный танец. Они кружили друг вокруг друга, изрыгая потоки смертоносного пламени. Внизу, на земле, под их лапами бушевал пожар. Горели даже голые камни, так велика была ярость драконьего огня. Драконьи чародеи, что остались на земле, пришли в себя и вновь начали плести свои чары. Они помогали, чем могли. Использовать масштабное заклинание, подобно первому, они не решались, чтобы не повредить мэриган и Лавенгару. Потому били точечно. В лузара летели ледяные стрелы и каменные глыбы. Били молнии. Бывший король едва успевал уворачиваться от метких заклятий и острых когтей противников. Он уже не атаковал, только лишь оборонялся. Старейшины Совета были сильны. Они не хуже королевы Тианы чувствовали изъян потока короля лузара потому с удвоенной силой обрушили своё мощное чёрного дракона. Грудь Алузара тяжело вздымалась, точно кузнечный горн. Его чёрная блестящая шкура стала матовой от обилия попавших в него заклинаний. На плечах и спине олели глубокие борозды от когтей мэриган но он не собирался сдаваться. Он будет биться до последнего вздоха. Они не сохранят ему жизнь так, как некогда сделал он сам, сжалившись над побеждённым Лавенгаром. И в этот момент он ловил слабый мысли образ, промелькнувший между четырьмя советниками. Всё это время они чего-то ждали, и вот, наконец, дождались. С отчаянным рёвом мэриган кинулась на Алузара, вцепившись в него когтями. С другой стороны, таким же неподъёмным балластом в крыло короля впился лавенгар. Он с хрустом сомкнул чудовищные челюсти на крыле, перемалывая кости. Карминовый дракон был гораздо тяжелее и с перебитым крылом держать вес ещё двух драконов было очень трудно. Аузара огрызался поливая противников раскалённым да белопламенем, но все трое медленно опускались к земле. Из-за вершины скалы показался, наконец, последний участник битвы. Зиротан летел, тяжело махая небесно голубыми крыльями. Он нёс в лапах сеть, хищно блестевшую в лучах заходящего солнца. Зиротан поднялся чуть выше сцепившейся троицы и с видимым облегчением упустил сеть им на головы. Словно по команде, мэриган и Лавенгар бросились в стороны. Металлическая сеть тяжело легла на Алузара. Сеть была непомерно тяжела. Она тянула его к земле. Судорожный взмах одним крылом. Ещё взмах. Но сил больше не было. И Алузар камнем рухнул на скалы, придавленные тяжестью колдовского невода. В тот же момент солнце провалилось за горизонт, и на землю опустилась тьма. От удара о землю Алузар принял человеческий облик и теперь лежал на животе, распластавшись с подловчьей сетью. Её чудовищная тяжесть давила на него, не давая дышать полной грудью. В голове гудело, он никак не мог сфокусировать взгляд на собственных руках, чтобы сплести заклинание но при этом вокруг него была странная гулкая тишина. Он не слышал потока, как тогда, когда типа глупости и доверчивости надела на него оковы. Откуда-то сверху послышался глубокий и красивый голос мэриган «Ты всегда был самонадеян, Лю. Твоя самоуверенность тебя погубила». А Лузар с трудом разлепил непослушные губы. «Не смей меня так называть. Да брось, не всё ли равно теперь?» «Ты ведь знаешь, из какого металла сделан мой невод?» Дракона с победным видом ходила вокруг поверженного короля. В руках её было тонкое копьё. Остальные старейшины стояли рядом, опустив головы в похоронном салюте. А Лузар сжал зубы, поигрывая желваками на скулах. «Вижу, что знаешь. Он обладает удивительно высоким сопротивлением потоку. Ты сейчас словно беспомощный детёныш». Полноценных оков у меня, увы, нет, но вот цепочек предостаточно. А Лузар попытался шевелиться. Это было невероятно тяжело, словно вся тяжесть мира легла на его из раненые плечи. Совсем как тогда, когда в недрах вулкана случился обвал, и их стяной засыпало. Но тогда Ти была рядом, и её поток струился сквозь него. Тогда он мог свернуть горы в прямом смысле. Сейчас же чувствовал себя совершенно опустошённым. Тогда у него была причина, чтобы бороться, а сейчас нужен летящий неповерженный король. Мэриган, заметив его шевеление под цоколом языком, и наступила на правую руку Алузара. Пытаешься колдовать? Не стоит. Она с силой вонзила копье в его левую ладонь, пригвоздив её к земле. В этой сетке достаточно орехалка, чтобы умерить твою прыть. Примечание. орехалк Таинственный металл или сплав, обладающий волшебными свойствами. Конец примечания. С этими словами она отломила наконечник копья, оставив его в руке Алузара, и с силой замахнувшись проткнула тупым обломком вторую его руку. Алузар лишь крепче сжал зубы, но не издал ни звука. Чуть перехватив укоротившееся древко, мэриган еще раз сломала его так, что обе руки Алузара оказались пришпиленными к земле. «Но так и мне будет спокойнее». Она широко улыбнулась. «Мэрриган, твои игры недостойны чести короля». калин наконец подал голос. «Нет у него чести». Дракона огрызнулась. Она наклонилась над лузаром и принялась копаться в его одежде. «Ты что-то потеряла, милая». Король пытался дерзить, но в его положении дерзость была обречена на провал. Дракона сунула руку ему под живот, ехидно усмехнувшись. Уже нашла. Ты как и прежде в прекрасной форме. Мэриган извлекла из складок одежды Алузара уголёк слезы. Давайте заканчивать это представление. Я порядком устал, да и рука болит. Орланг со злостью посмотрел на лежавшего под сетью Алузара, который даже в таком положении удостоился ласки прекрасной Мэриган. Не удержавший золотой дракон пнул бывшего короля в бок носком ботинка. Орланг, твоё поведение также недостойно. Прекрати, кален Мерига надёрнула старейшего дракона. Твои высокопарные устаревшие понятия о чести никого не интересуют. Меня интересует другое. Что мы с ним собираемся делать? Как что? Орланг искренне удивился. Проигравший в поединке, согласно традиции, должен умереть. Если никто не хочет марать руки, я могу. С этими словами золотоволосый дракон наполовину вытащил меч из ножен, но под пронзительным взглядом Лавенгара вернул его на место. «Согласен с Орлангом», — Каллин кивнул. «Таков закон. Кто за то, что чёрный огонь должен погаснуть?» Старейший дракон поднял кулак с большим пальцем, обращённым вниз, и его жест сразу повторил Орланг. Однако остальные не торопились принимать решение. Повисла пауза. «В чём дело?» — Калин нахмурил кустистые брови. «Я против». Лавенгар поднял палец вверх. «Я всегда плачу свои долги». «Ты уже расплатился, когда помог бежать лже-королеве и мальчишке-приёмышу?» Орланг процедил сквозь зубы. «Не будем сейчас об этом». Калин движением руки остановил разгорающийся спор. «Пусть выскажутся остальные». По лицу мэриган нельзя было прочесть её эмоций, потому её слова прозвучали неожиданно. «Я тоже против. Это глупо убивать его. живой он принесёт больше пользы. Он послужит хорошей приманкой и для своей королевы, и для выкормыша наследника, который наверняка явится его выручать. А потом решим три проблемы одним махом». При этих словах Лузар глухо зарычал, попытавшись приподняться, чтобы видеть дракону. Сетка не позволила ему такой вольности. «Двое надвое», — калин констатировал факт. «Зератан, твоё слово решающее». Зератан не колебался с ответом. Он лишь бросил быстрый взгляд на Мэрриган, едва заметно кивнув ей, и проговорил. «И я против». «Что?» Орланг был явно разочарован трое против двоих чёрный огонь будет жить да будет так тален звонко хлопнул в ладоши вслед за ним в ладоши хлопнула драконы и рядом с местом боя прорвался портал из которого посыпались стражники в парадных доспехах они окружили поверженного короля ожидая приказаний мэрриган наклонила голову и улыбнулась уголками губ в темницу его будет весело «Ти, успокойся, сосредоточься». антрос как мог подбадривал сестрёнку. Тиана в который раз уже пробовала открывать портал, но все её попытки терпели фиаско. Она нервничала, боялась за жизнь Лузара, испытывала страшное чувство вины перед ним. А для сложного магического действия нужно быть спокойным и сосредоточенным. Именно так, как говорит антрос «Я справлюсь». Она упрямо поджала губы и закрыла глаза. Вдох, выдох. Медленно и неглубоко. Ещё раз вдох успокоит сердцебиение. «Может, это знак, что нам туда не надо?» Неуместный комментарий Рика вывел её из состояния концентрации. Антрас с Лавром одновременно зашипели на него, и наёмник сразу стушевался. «Молчу, молчу». Тиана снова вздохнула. Это уже слишком. За это время лузар мог уже десять раз долететь до драконьего хребта, а она здесь топчется, не в силах открыть какой-то жалкий портал. Тиза злилась. На себя за неумение, на Рика за несвоевременные слова, на Лавра за то, что не мог нормально объяснить, что ей делать, на Антраса за то, что его магии было недостаточно, чтобы открывать порталы, на Лориан за то, что переспала с Антрасом. Тиза рычала точно так, как делали драконы в человеческом облике, когда злились. Неясно было, как человеческое горло может производить подобные звуки. И вот, движимые её злостью, магические пласты реальности сдвинулись. Воздух замутился, свившись в туманный, отливающий розовым колобок. «Ты справилась. Молодец!» Антрас крепко обнял сестрёнку, но, поймав ревнивый взгляд, Лориен отстранился. «Идём, быстрее!» Тиана первой нырнула в портал. За ней прыгнул верный волколак, который наотрез отказался оставаться один и неотступно следовал зайти, куда бы она ни шла. Они стояли посреди серой выжженной равнины. Под ногами у них не было ни травы, ни даже камней. Всё пространство до самого горизонта покрывало корка тёмно-серого гладкого материала. Стояла ночь. На пепельно-чёрном небосводе над их головами не было видно ни единой звезды. И при этом было хорошо видно далеко вокруг. Рядом с ними высилось строение из того же гладкого серого материала, что и твердь под ногами. Больше всего здание было похоже на огромное яйцо, до половины утопленное в почву и ощетинившееся пучками странных шипов. Подобные ему строения виднелись по всей равнине вплоть до самого горизонта, и все они располагались на равном удалении друг от друга. «Кажется, мы ошиблись дверью», — Лавр Первый решил озвучить очевидное. «Это что, драконьи яйца?» Рик с удивлением рассматривал ближайший объект. «Нет», — антрас отрезал так категорично, что у Рика пропало желание дальше шутить. Ти присела и потрогала корку на почве. «Это металл. Здесь всё сделано из металла», — она подняла удивлённый взгляд на братишку. «Похоже, нас уже встречают». Лориан показывала рукой в небо. Медленно махая серыми крыльями, к ним приближались два дракона.